глава 4 я надолго остался после того в городе по целым дням сидел с ней в запыленном садике что был в глубине двора при доме ее вдова отца отец беспечный человек либеральный доктор ни в чем я не стеснял с той минуты когда я прискакал к ней систый и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, моя или ее, тоже как-то вдруг и неизвестно, откуда взявшаяся. Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо, тем более, что, живя на мелок в дворянской гостинице, Я впал в неоплатный долг. Пошли, к тому же, дожди. Я оттягивал разлуку всячески. Напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться, что же это происходит со мной и чем все это кончится. Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал, «Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по-прежнему. Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, а что за этими лесами и горами неведомо». Я ведь все знаю, многое слышал, об остальном догадываюсь, история истории эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений, но все-таки каковы ж твои дальнейшие намерения? Я ответил полушутя, всякого несет какая-нибудь лиса, а куда и зачем, конечно, никому неизвестно». Это даже в Писании сказано, иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое, и куда глядят глаза твои. Брат помолчал, глядя в пол, и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду, потом грустно сказал. — Ну, иди, иди. Я все спрашивал себя, что делать. Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелесть ее глаз, лица, смеха, голоса. А через несколько дней в сумерки Появился вдруг во дворе усадьба верховой, мокрый, с головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу. Больше не могу, жду. Я не спал и рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее.